Что еще произошло во время нашего пребывания в Астрахани и как нас разные лица посещали и угощали пирами? Пока мы стояли на месте под Астраханью, чтобы варить пиво, печь хлеб, бить скот и пополнять в меру необходимости наши опустевшие кухни и погреба, к нашим послам неоднократно присылали депутации персы, татарские князья и другие лица. Они доставляли подарки, Иногда являлись с визитом лично, а в других случаях приглашали к себе. Когда мы, как вышесказано, едва лишь стали под Астраханью на нашем корабле и дали салют, шахские персидские купчи, наравно как и другие персидские купцы, только что прибывшие из Персии, поднесли для привета послам несколько прекрасных больших арбузов, дынь, яблок, персиков, абрикосов и крупный виноград с просьбой принять его у них, так как и они чужестранцы здесь. Послы со своей стороны послали несколько человек к купчине, а также князю Мусалу, чтобы поднести им разные ценные воды, водку и конфекты. На другой день по прибытии нашим пришли несколько партий персидских купцов на наш корабль, чтобы осмотреть его и посетить послов. Каждый из них принес с собой несколько фруктов. В Персии существуют обычаи, чтобы никто не смел являться перед большими вельможами без подарков, хотя бы и незначительных. По обычаю земляков своих и эти персы были очень любезны и обходительны. Так как они являлись для нас новым, давно желанным народом, с которым мы предполагали ближе познакомиться, то это обстоятельство нас весьма приятно поразило, и мы тем более разрешили им у себя свободы. Все они так охмелели у нас, что при уходе с судна некоторые попадали в воду. А старый видный купец даже заснул на корабле и остался на ночь у нас. Этот старик во время питья стал выказывать нам такое искреннее расположение, что когда посол, подавая ему стакан с франконским вином, сказал, что вино нашей страны, может быть, не понравится ему и не покажется вкусным после их крепких напитков, он схватил стакан со словами «даже если это окажется ядом», но вы его подаете, я все же его выпью. 17 сентября шахский Купчина вновь сделал послам подарок, поднесший два мешка рису, который качеством зерна превосходил обыкновенный рис. Был очень красив, крупен и совершенно бел, а также чашку маринованного персидского чеснока, приятного на вкус. Одновременно со слугами Купчины пришли и другие плававшие по морю персы, осмотрели корабль, удивляясь столь большой постройки, заявили, что оно не пригодится на Каспийском море, где волны очень высокие и короткие, и что поэтому, по крайней мере, хоть мачты следовало бы укоротить. Кюльзюм, так называли они Каспийское море, с тех пор, как по нему ездят, не видал еще столь большого судна. Их персидские суда устроены, как наши небольшие баржи. По форме своя они похожи на наши купальные ванны, Они стоят очень высоко над водой и скрепляются снизу доверху многими балками и поперечными брусьями, выходящими по обе стороны наружу и крепленными с помощью клиньев. Посредине они совершенно открыты, не имеют помпы, так что воду приходится вычерпывать. У них только один большой парус, как у русских, и они не умеют лавировать. Поэтому, когда поднимается буря, они или с величайшей опасностью идут с ветром, или же принуждены, бывают, бросить якорь. Редко какое-либо из них решается выйти в море более чем на глубину 10 сожжен. После того, как персы вновь вступили на судно, наши послы через секретаря послали большой бокал в подарок старшему воеводе Федору Васильевичу, причем запросили его мнение и совета относительно дальнейшей нашей поездки, удобнее ли будет нам идти сушую или морем. Воевода попросил отсрочки на несколько дней, чтобы посоветоваться с другими приходами Однако, по многим причинам, у нас считали более удобным ехать водою, чем сушую. Девятнадцатого сего месяца татарский князь Мусал предупредил о своем приходе и посещении им послов на судне. Ради него наша шлюпка была выложена коврами и послана с некоторыми из нас навстречу на берег. Князь прибыл в сопровождении 40 лиц. При нем был еще другой мурза и великокняжеский посланник Алексей Савинович. Сам он был в дорогом русском платье, вышитом золотом и жемчугом. Это был высокий, ростом, крепкий, видный господин, с лицом белым и приятным, и с длинными, черными, как смоль, волосами. Ему было лет двадцать восемь. Он был весел и красноречив. Когда он вступил на корабль, сначала протрубили трубачи, потом выстрелили из трех пушек, А во время угощения в каюте послов играла музыка. Драбанты, лакеи и солдаты стояли в порядке с оружием. Все это очень понравилось татарину, и он все это очень хвалил. После того, как он весело провел в каюте два часа и, согласно с высказанным им желанием, был проведен по кораблю, его провели вниз в столовую и упрашивали сесть за стол, покрытые разного рода конфектами. Он не захотел уже садиться, но поспешил опять домой. При отъезде его опять дан был салют из пушек и мушкетов. 20 сентября послы отправили нашего маршала приветствовать Купчину, прося его оказать им честь и посетить корабль, что и было сделано на следующий день. Купчина по имени Наурус прибыл с еще другим знатным купцом из Персии по имени Науриддин Мухаммед вместе с приставом данным ему воеводою. И они были приняты и получили угощение, подобно татарскому князю. Когда они среди всевозможных приятных разговоров и увеселений некоторое время прослушали нашу музыку, они попросили, чтобы им разрешено было доставить свои музыкальные инструменты. Это были свирели и литавры. Литавры были сделаны из гончарной глины и обыжжены. Они имели вид продолговатых больших горшков. Били они странно, но искусно, соблюдая разнообразные мелодии и красивые темпы. С такой музыкой они вновь проехали судно на берег. Можно было слышать, как они еще довольно долго играли в своих палатках, разбитых на берегу. Двадцать второго сего месяца воевода верил доставить свои ответные подарки послам, а именно двадцать кусков копченого сала и двенадцать штук больших копченых рыб, одну бочку икры, одну бочку пива и одну бочку мёда. К обеду польский посол, о котором Купчина упоминал в разговоре с нами 3 сентября, вместе с шахским персидским послом, отправленным к королю польскому, прислал к нам двух служителей, чтобы приветствовать наших послов и подарить нам бутылку шарап или персидского вина. Польским послом был монах Персидским же послом был архиепископ из Армении Августин Базеций. Их высланные к нам слуги были итальянский капуцин и француз. Они жаловались что их вот уже более пяти месяцев держат в Астрахани как пленников и не пропускают дальше. В этот день наши послы послали сообщить воеводе, что они желали бы завтра посетить князя Мусала. Они просили о лошадях для верховой езды для себя и некоторых провожатых. Эта просьба была любезно исполнена, и на следующий день шталмейстер воды привел лошадей к берегу. Послы сначала поехали со знатнейшими из свиты в пригородный дом, который был предоставлен нам должным образом, велели сообщить о прибытии своему мусалу. И когда мы услыхали, что он с нетерпением ждет нас, мы поехали к его помещению, находившемуся в городе. Князь в великолепных одеждах вышел навстречу послам, во дворе у крыльца, любезно принял нас и привел в помещение обвешанное коврами. При нем находился посланник Алексей, и здесь же был татарский посол из Крыма, также находившийся при караване человек гордый и грубый нравом. Мусал велел в чрезмерном количестве поставить на стол астраханские садовые плоды, а также вино, пиво, мед и водку. Он велел играть на регале в ручном органе, и тут же, весело заиграли несколько русских трубачей, служивших в воеводе. Он предложил с добрыми пожеланиями тост за здоровье его царского величества и его милости князя Галштинского, причем мы пили из больших бокалов и серебряных чар. Он стоял все время среди своих служителей, и каждому из нас, даже пожам и слугам, передавал сам бокал в руки, выказав вообще большую ласковость. Тем временем Алексей начал многими словами открыто восхвалять урод храбрость и тому подобное мусало. Он не простой мурза, каких много среди татар, но родной племянник, сын брата, великого и чуть не знатнейшего вельможи при Великокняжеском дворе князя Ивана Борисовича Черкасского. В настоящее время он получил от его царского величества ленное владение и в знак высокой милости драгоценной одежды и большие подарки. Из братьев его один теперь при дворе его царского величества и получает там великолепное содержание. Сестра его просватана за шаха персидского и так далее. Во время этого пира высокоблагородный Йоганн Альбрехт фон Мандельсоль заключил со мною обязательство, чтобы тот из нас, кто раньше помрет, был почтен со стороны оставшегося в живых похвальным словом. По слабой силе своей Я так и сделал, как видно по описанию его путешествия на восток, которое я издаю отдельно. Воспользовавшись в течение нескольких часов всяческую дружбу и расположение мусала и простившись с ним, послы думали в тот же вечер поехать в место, где живут татары, чтобы посмотреть их. Поэтому мы и направились к городским воротам, откуда ближе всего было пройти туда. Однако эти ворота, по приказанию воеводы, не знаю по какому подозрению, были заперты перед нами, вследствие чего мы вернулись опять на корабль. Двадцать четвертого сего месяца посланник Алексей пришел на корабль посетить послов. Был хорошо принят и угощен. Он был в веселом настроении и предложил быть с нами в доброй дружбе и согласии в Персии. Нашим людям и служителям, проводившим его опять на его судно и бывшим в числе двенадцати, он подарил из благодарности по Соболю. Этот русский, отправленный от великого князя московского к шаху персидскому в качестве посланника, а главным образом для наблюдения над нашими делами и поступками, был человек лет 30, доброго разума и очень хитрый. Он мог назвать несколько латинских слов и имел склонность к свободным искусствам, особенно к некоторым математическим наукам и к латинскому языку. Он просил, чтобы мы ему помогли в изучении всего этого. И действительно, в Персии, когда мы с ним были вместе, и в особенности на возвратном пути, прилежным вниманием, постоянным разговором и упражнениями в течение пяти месяцев, он дошел до того, что мог выражать свои мысли, хотя не особенно складно. Кроме того, он стал понимать употребление астролябии, определение часов и высоты Солнца, а также геометрию. Нашим часовщиком ему сделана была астролябия, и везде, где он приходил в город или деревню на ночлег, в особенности же в Астрахани, Алексей выходил на улицы, чтобы упражняться, и называл людям высоту домов и зданий. Русским, которые не привыкли что-либо подобное видеть у своих земляков, это казалось весьма удивительным. 25-го сего месяца Шахский Купчина пригласил послов с их свитой на следующий день на банкет. Причем он одновременно захотел знать имя и титул нашего милостившего князя и государя, а также имена послов. Он предложил послать гонца вперед к Шимаху, в Мидию, к тамошнему хану и губернатору, для сообщения о нашем прибытии, чтобы по приходе на персидскую границу нас тем скорее могли доставить дальше. 26 сентября Купчина прислал на берег семь оседланных и красиво украшенных лошадей, чтобы доставить на них послов. Купчина Наурус в доме, предоставленном ему для этой цели в городе Воеводую, устроил и приготовил все весьма великолепно и пышно. Против дома на другом доме была снята крыша, устроен был театр и увешан свисавшими вниз пестрыми персидскими одеялами. Он же украшен был двумя воткнутыми флагами. Здесь стояли три летаврщика и свирельщики, которые при прибытии послов, как и во время пиршества, Играли вроде хора. В доме, где происходило угощение, внутри все стены были завешаны персидскими и турецкими коврами. Купчина перед двором вышел навстречу послам, принял их весьма любезно и повел их вверх, через две великолепные комнаты, сверху, внизу и с боков, одетые в великолепные ковры, в помещении, обитое золотой парчою. В каждом помещении для нашего удобства против обыкновения персов, которые все сидят и едят на земле, поставлены были столы и скамейки, покрытые великолепными коврами. В столы были уставлены садовыми плодами и сластями — виноград, яблоки, дыни, персики, абрикосы, миндаль, два рода изюму, один из них представлял небольшие белые очень сладкие ягоды без косточек, лущеные большие грецкие орехи, фисташки, всевозможные в сахаре и меду, Вареные индийские чуждые фрукты стояли на столе, покрытые шелковыми платками. Едва мы только уселись, как появились духовные лица. Шахские, персидские, королевские, польские послы, надев поверх своей духовной одежды кафтаны из золотой парчи, подаренные им шахом персидским, у каждого на груди висело по золотому кресту. Они понимали по-латыни, по-испански, по-итальянски и по-французски — на каковых языках они вели свои разговоры с послами. Когда и они сели, сласти были открыты, нас попросили есть и поили очень крепкой водкою, медом и пивом. После того, как нас таким образом два часа проугощали, по общему обыкновению персидскому сласти были убраны. Стол накрыт для кушаний и уставлен различную едою в серебряных и медных лужоных блюдах. Все блюда были наполнены вареным рисом различных цветов, а на рис были положены вареные и жареные куры, утки, говядина, баранина и рыба. Все это были кушанье хорошо приготовленные и вкусные. Персы за столом не пользуются ножами. Они учили нас, как нам по их способу, делить мясо руками и кушать. Впрочем, куры и другое мясо обыкновенно до подачи на стол поваром разделяются на удобные куски. Рис, который они едят вместо хлеба, они берут большими пальцами, иногда и всей пригоршнью с блюда, кладут на него кусочек мяса и все это несут ко рту. При каждом столе стоял суфриджи или кравчи, который небольшой серебряной лопаточкой при помощи руки брал кушань из больших сосудов, в которых они подавались, и перекладывал на небольшие блюда. Иногда на одном блюде, на рисе, оказывались одновременно разложенными четыре или пять разных кушаней. Обыкновенно на двоих, но в некоторых случаях и на троих, подается одно подобное блюдо с кушаньями. Во время обеда пили очень мало, но тем более после него. Наконец, каждому в фарфоровой чашке дана была для питья горячая черная жидкость — кофе. Персы по отношению ко всем нам выказали любезность и услужливость, так что мы их обходительность и доброе расположение к немецкой нации усмотрели не только в их словах, но и в их делах. При прощании, которое совершено было весьма дружелюбно и почтительно всеми странами, как монахами, так и персами, весело зазвучали со своеобразным тактом и мелодией летавры и свирели». Двое знатнейших персов провожали послов до городских ворот, и простились с ними, принеся им благодарность за то, что они, послы, охотно и послушно явились. При этом сами они свидетельствовали готовность еще более послужить нам. Когда послы снова сели в шлюпку, так же, как и при выходе из нее, даны были несколько выстрелов из орудия для каменных ядер. Таким образом, этот день был посвящен тому, что мы завязали добрую дружбу с иностранными нациями. Двадцать седьмого сего месяца послы с немногими из нас выехали за милю от Астрахани, чтобы осмотреть жилище татар. По дороге в разных местах мы видели, как бегали в круге привязанные к столбу валы и лошади, которые должны были выбивать и молотить просо. Около всех их хижин мы видели поставленных здесь соколов или орлов, которыми они пользуются для охоты. На возвратном пути мы встретили одного из их князей. Он ехал в овчинной шубе, мехом наружу, с соколом. Он сожалел, что не находился у своей орды и не мог угостить послов В этот день великокняжеский посланник Алексей Савинович направился вперед в Персию через Каспийское море. 28 сентября другой знатный купец, Ноуриддин Мухаммед, устроил в честь наших послов банкет, прошедший столь же великолепный и с теми же церемониями, как устроенный у Науруса. Театр для летавщиков и свирельщиков на дворе против стола был устроен почти великолепнее предыдущего. К участию в беседе с нами были приглашены монахи. Точно так же находились здесь несколько восточных индийцев и двое русских, отряженных воеводою и знавших персидский язык. Это было сделано, чтобы он узнал, о чем будут наши речи. Поэтому, когда посол Брюгема начал говорить речи метившие весьма далеко и направленные против турка, врага персов, но не врага русских, а о персам эти речи показались опасными и досадными, то они попросили его оставить эту материю и просто повеселиться с ними. Из этой устроенной ими беседы, говорили они, искудного угощения следовало заключить ни о чем-либо ином, как о любви их к нам, которую они обязаны испытывать по отношению ко всем тем лицам, которых высокие монархи в дружбе посылают к их шаху. Все, что делается здесь, является лишь малым намеком на привет в собственной их стране. Вскоре после этого монахи, по приказанию воеводы, должны были уйти с пиршества. 29-го сего месяца нагайский Мурза, встретившийся нам третьего дня, явился, чтобы посмотреть корабль. Он принес несколько диких гусей, которых он поймал помощью сокола, и пригласил послов на упомянутую выше, но воеводую запрещенную охоту с соколами. 30 сентября воевода велел подарить послам несколько русских сластей. Это были большие толстые пряники, а также сухое варенье из смородины и других ягод, спрессованное частью в форме большого богемского сыра, частью в виде широких свернутых кусков, похожих на фунтовую или подошвенную кожу у нас. Подобного рода свертки присылались нам и в Москве великим князем и другими господами. Они кисловатого, довольно приятного вкуса, и употребляются у них больше в кушанье. 1 октября я, в сопровождении двух лиц свиты, был отправлен к воеводе в канцелярию, чтобы справить некоторые дела.